В начале следующего года Морвен родила дочь и нарекла ее Ниэнр, что означает «скорбь». Когда же появилась она на свет, Турин был уже далеко. Долгий путь изобиловал опасностями, ибо власть Моргота распространялась все шире, Но проводниками при мальчике были Гетрон и Гретнир, чья молодость пришлась на времена Хадора, и хотя ныне они состарились, были они весьма отважны и хорошо знали тамошние земли. Нередко доводилось им странствовать по Белерианду в былые дни. Так волею судьбы и благодаря собственной доблести Перевалили они через тенистые горы И спустились в долину Сириона И вступили в лес Бретиль И, наконец, изможденные и усталые Достигли границ Дориада Но там сбились они с пути И запутались в тенетых магии королевы И плутали, не зная дороги Среди нехоженных чащ, Пока не иссякли у них припасы. Едва не погибли они, Поскольку зима с севера пришла холодная, Но не столь легкая участь Была уготована Турину. Нежданно, негаданно Заслышали отчаявшиеся путники пения рога. В краях тех охотился Белек, могучий лук. Величайший из следопытов тех времен Неотлучно жил он на границах Дариата. Заслышав их крики, Белек поспешил к ним на помощь и дал им еды и питья, и спросил, кто они и откуда, и преисполнился изумление и сострадание. С приязнью взглянул он на Турина, ибо тот унаследовал красоту матери и глаза отца, и был силен и крепок. «А какой же милости станешь просить ты короля Тингала?» — спросил Белик мальчика. «Хотел бы я стать одним из его рыцарей и биться с Морготом и отомстить за отца?» — отвечал Турин. «Верно. Так оно и будет, когда прибавится тебе лет», — отозвался Белик. «Хотя, мал ты покуда». «У тебя все задатки доблестного мужа достойного зваться сыном Хурина стойкого ежели такое возможно». Имя же Хурина почиталось во всех эльфийских землях, потому Белик охотно согласился проводить скитальцев и отвел их в старушку, где жил в ту пору с другими охотниками. Там обрели они приют, а в Менигрот, между тем, отправили гонца. Когда же пришла вещь, что Тингл и Милиан согласны принять сына Хурина и его провожатых, Белик повел их тайными тропами в сокрытое королевство. Так Турин пришел к великому мосту через Эсгалдуин и вступил в ворота Тинголовых чертогов. И еще ребенком узрел чудеса Менегрота, коих доселе не видел никто из смертных, кроме одного только Берена. Гетрон пересказал Тинголу Эмилиан послание Морвен. Тингл же оказал гостям добрый прием и усадил Турина к себе на колени в честь Хурина, величайшего из мужей, и Берена, его родича. Немало подивились все, кто был в зале, ибо означало это, что Тингл принял Турина на воспитание А в ту пору не случалось того, чтобы короли оказывали людям подобную милость. Да и впредь не поступали так эльфийские владыки. И сказал мальчику Тингл, «Здесь, о сын Хурина, отныне дом твой. И пока жив ты, Будешь ты почитаться моим сыном, хоть ты и человек. Мудрость обретешь ты превыше того, что отмерено смертным. Эльфийское оружие вложит тебе в руки. Возможно, наступит день, когда отвоюешь ты отцовские земли в Хитлуме. Ныне же живи здесь, окруженный любовью. Так Турин поселился в Дориате. Гетрон и Гретнир, его пруожатые, до поры оставались с ним, хотя всем сердцем стремились вернуться к госпоже своей, в Дорламин. И вот старость и недуг подкосили Гретнира, и дожил он век свой при Турине. Гетрон же ушел, и Тингал послал с ним надежных провожатых в защиту и помощь, и поручено им было доставить Морвен послание Тингала. Добрались они, наконец, до усадьбы Хурина, и когда узнала Морвен, что Турин с почетом принят в чертогах Тингала, полегчало у неё на душе. Эльфы же принесли ей богатые дары от Мелиан и приглашение вернуться вместе с гонцами Тингола в Дариат, ибо Мелиан мудра была и прозорлива и надеялась тем самым отвратить зло, замышляемое Морготом. Но не пожелала Морвен покинуть дом и упорствовала в своём решении не смирив до поры гордости. Притом не Энор была грудным младенцем. Поэтому Марвен отослала эльфов Дариата со словами благодарности и одарила их последними золотыми вещицами, что у нее оставались, скрывая нищету свою, и наказала передать Тинглу шлем Хадра. Турин же с нетерпением ждал возвращения тинголовых посланцев. Когда же вернулись они одни, он убежал в леса и расплакался. Знал он о приглашении Мелиан и надеялся, что Морвен придет. То было второе горе Турина. Когда же гонцы передали ответ Морвен, Мелиан преисполнила сострадание, ибо читала в душе у неё. И поняла Мелиан, что судьбу, кою провидит она, отвратить не так-то просто. Шлем Хадера вручили Тингулу. Шлем тот откован был из серой стали, изукрашен золотом, И велись по нему руны победы. И хранил он владельца от ран и от смерти. И выломался меч от удара по шлему, И стрела отлетала, не причинив вреда. Сработал его Тельхар, кузнец из Нограда, Прославленный своими творениями. Шлем снабжен был забралом, вроде тех, что гномы использовали в своих кузнях, прикрывая глаза. И тот, кто надевал шлем, обличьем своим вселял страх в сердца всех его лицезревших, сам же защищен был от стрелы и огня. На гребне шлема Гордо красовалась золоченая фигура дракона Глаурунга, ведь сделали шлем в скорости после того, как дракон впервые выполз за Морготовы врата. Хадер, а после него и Галдор, часто надевали этот шлем в битву и воодушевлялась, Хитлумское воинство, Видя, как высится шлем Над битвенным полем, И восклицали они. Золотой змей Акбанда, Не чета дракону Дарламина. Хурин уже тяжек был драконний шлем. Да и не желал он носить его, говоря, Лучше истинное свое лицо покажу я врагу. Однако ж почитал он шлем Одним из величайших сокровищ своего дома. А у Тингала были в минигроте Глубокие оружения, Где хранилось без числа оружие. Металл доспехов, сработанный на манер рыбьей чешуи, Сиял точно вода под луной. Были там мечи и топоры, щиты и шлемы, откованные самим Тельхаром или его наставником Гамилем Зираком Старым или эльфийскими кузнецами еще более искусными, ибо иные сокровища, полученные королем в дар, привезены были из Валинора и вышли из рук искусного Феанора а мастера более великого не рождалось за всю историю мира. Однако Штингл принял шлем Хадра так почтительно, как если бы сам обладал лишь малую толику богатств и повел учтивые речи, говоря, «Гордое чело венчал этот шлем». Носили его отец и дед Хурина. И тут пришла ему в голову мысль, и призвал он Турина и поведал ему, что Морвен послала сыну великое сокровище, наследие праотцов его. «Прими же ныне драконий шлем севера», промолвил король. «И когда придет срок», Носи его с честью. Но Турин был еще слишком мал, И не достало у него сил поднять шлем, И, скорбя душою, оставил он дар без внимания.